Приложение. Комментарии к двадцать третьему и двадцать четвёртому томам Истории России с древнейших времен. Двадцать третий и двадцать четвёртый тома издавались в 1873 и 74 годах при жизни Соловьева, а также в 1881 и 82 годах после его смерти. Затем издательство Общественная польза Трижды публиковала всю работу. Первое издание вышло в 1893-1995 годах, второе в 95-96 и третье в 1911 году. В последнее время «История России из древнейших времен» была издана в 15 книгах в 1959-66 годах. Настоящее издание — 23 и 24 томов осуществляется по тексту их последнего издания «Москва» 1964 год. Комментируемые тома труда Сергея Михайловича Соловьева отведены весьма интересному и относительно малоизученному периоду в истории России с 1749 по 1761 год. с небольшими экскурсами в сороковые годы XVIII века при изложении истории колонизации окраин страны и истории церкви. Таким образом, основное содержание томов — последние годы правления императрицы Елизаветы Петровны. 24-й том хронологически обрывается 1761 годом, годом ее смерти. В следующих томах автор переходит к описанию эпохи Екатерины II. При освещении истории России Соловьев основной упор делает на историю политическую и свое повествование строит в соответствии с царствованиями отдельных представителей правящей династии, что свидетельствует о его близости к позициям дворянской историографии. Но в отличие от предшествующих томов, вопросы социально-экономического развития России получают здесь более заметное место, приобретая в достаточной степени самостоятельное звучание. Так, в 23 томе «Истории России» их изложение занимает более половины объема. Повышение внимания ученого к экономической истории объясняется прежде всего Важностью мер, предпринятых правительством в 50-х годах XVIII века для последующего развития России. И все же освещение социально-экономической истории страны не дает цельного представления о происходивших процессах в экономике России с ее огромными пространствами и более чем 18 миллионами населения, как это показала вторая ревизия. перепись населения в 1744-47 годах. Кабузан. Изменения в размещении населения России в XVIII первой половине XIX века. Москва, 1971 год, страницы 71-78. Он же «Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. Москва, 1990 год. Страница 65-77». Если более половины 23 тома занято рассмотрением вопросов внутренней политики государства, то в шести главах следующего 24 тома речь идет преимущественно о внешней политике России. Увлечение ученого дипломатической историей, описанием дворцовых интриг, пространным и не всегда оправданным цитированием дипломатических документов в этом томе проявилось, пожалуй, особенно четко. Только в конце каждой из глав приводятся скудные разрозненные факты из социально-экономической истории страны. На фоне событий Семилетней войны эти вопросы мало занимают Соловьева. Приступая к истории России середины XVIII века, Соловьев столкнулся с очевидными трудностями. До него русская историография практически не касалась этого периода. Смотрите Анисимов «Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. Москва. 1986 год. Страница третья и Усилия его предшественников в основном сосредоточивались на описании богатых яркими событиями времен царствования Петра I и Екатерины II. Тем ценнее вклад Сергея Михайловича Соловьева в изучение истории России середины XVIII века. хотя в изложении этого периода меньше полноты и систематичности по сравнению с предыдущими томами, где ученый оперировал фактическим материалом, уже в той или иной мере известном исторической науке, предлагая в ряде случаев лишь свое оригинальное толкование фактов. Описание же времени правления Елизаветы Петровны Соловьев начинал, как говорится, на пустом месте — И именно ему обязана историческая наука введением в научный оборот огромного количества нового фактического материала, не потерявшего своего, не только справочного, значения до сих пор. Все содержание комментируемых томов базируется преимущественно на архивных источниках. Так при освещении внутренней политики правительства автор широко использовал богатейшие архивы правительствующего Сената, в меньшей мере документы других учреждений. Рассмотрение вопросов внешней политики основательно подкреплено документами коллегии иностранных дел. По существу каждый том сочинения Соловьева является как бы детальным обозрением документов архивных фондов. но приходится заметить, что этот разнообразный и обильный фактический материал не всегда систематизирован, критически осмыслен, глубоко проанализирован. Второстепенное частное нередко переплетается с главным, затрудняя оценку событий, исторически точное толкование их реальной суть. В этом бесспорно, сказалось пунктуально выполнявшиеся автором обязательства выпускать по тому истории России каждый год. Естественно, ученому было не под силу освоить за этот срок гору выявленного им фактического материала. В результате все реже обобщающие выводы, полнокровный анализ фактов, что отличало предшествующие тома. При работе над комментируемыми томами истории России Соловьев широко пользуется и опубликованными источниками, а также мемуарами русских и иностранных современников. Он часто обращается к правительственным указам, собранным в полном собрании законов Российской империи. Не была забытая и периодическая печать.